Когда бываешь с женщинами, приходится сдерживаться. И гнев хорошо знает это. Он свертывается в острый колючий клубок и тихонько лежит в душе, только изредка покалывая ее и холодя. Лишь теперь, оставшись один, я свободно отдался ему. Помню, я шагал крупно по гладко шассированной дороге, окаймленной огромными черными буквами, размахивал палкой, не той безвредной тросточкой с серебряной ручкой, а настоящей, хорошей палкой, которую я вывез еще оттуда, и даже бил ею по стволам. по редким кустикам, ронявшим ночную росу, и при этом выкрикивал что-то, вероятно, короткие злые ругательства. Не знаю, кого имел в виду мой бешеный гнев, которому я отдаюсь так редко. Тот негодяй, который подсматривал за нами, как-то вдруг сразу потерял свое лицо, смешался с другими, кого я видел сегодня, растворился в чем-то огромном, бесформенном и поганом. поганом иначе я не могу назвать того что слепо лезла на меня своим грязным серым брюхом тысячу осслабленных ухмыляющихся идиотских хорош откуда взялись эти рожи когда весь день я видел только лица вполне приличные чистые гладко выбритые человеческие лица А черт их знает откуда? Разве можно понять что-нибудь в этом сплошном идиотстве, которое, которое на этой прямой как стрела буковой аллеи, служившая очевидно городским жителям для катания, еще не совсем прекратилась жизнь. Как огромные тяжелые призраки проносились изредка автомобилей загораясь вдалеке пару ярких ослепительных чудовищных глаз и принося с собой массу холодного крутящего со воздуха и совсем редко Проплывали тихие, молчаливые велосипеды, осторожно и мягко нащупывающие дорогу. И все это двигалось к городу, и все это возмущало меня и вызывало дикую, нелепую потребность скандала. Именно скандала. Бросить в автомобиль камень. или свалить в велосипедиста, а когда он станет кричать и ругаться, закричать самому и избить его, изломать его тихую, осторожную, проклятую машину, пусть кричит. И с ненавистью я пропускал каждый велосипед, оценивая его взглядом. И так было до тех пор, пока чей-то веселый, слегка пьяный голос не крикнул мне из-за яркого ацетиленового фонаря «Добрый вечер!» — «Добрый вечер!» — ответил я. Действительно, и велосипед его слегка покачивался, и фонарь то выхватывал из темноты толстый гладкий ствол, то бесцельно уходил куда-то в глубину леса и таял там. Бог с ним, подумал я, Бог с ним, раз он говорит «добрый вечер» и перестал бить палкой по деревьям.